На заре истории порох часто именовали дистиллятом дьявола. Современников приводили в ужас вспышки и грохот взрывов. Мастера, составлявшие опасную смесь, были людьми скрытными, их лица были запачканы копотью, а тайные труды этих безрассудных смельчаков то и дело приводили к катастрофическим несчастьям. Один из компонентов пороха, сера, всегда ассоциировалась с сатаной. Действие пороха было дьявольской загадкой — Он горел бурно, словно адское пламя, оставляя после себя острый запах серы и густой дым. В течение большей части второго тысячелетия порох был единственным взрывчатым веществом, известным человеку. Это была одна из немногих химических технологий, которую оставили нам в наследие средние века. Влияние этого изобретения было огромным. В 17 веке, Фрэнсис Бэкон писал о трех вещах, которые были неизвестны древним, и чье происхождение, хотя и недавнее, скромно и окутано полной неизвестностью. А именно, книгопечатание, порох и магнит. Происхождение пороха уж точно было скромным, ведь его составляли из самых низменных ингредиентов, что не помешало этому веществу дать толчок развитию современного мира, возвести водораздел, за которым реки истории потекли в ином направлении. Сегодня порох стал анахронизмом. Рабочие, которые обслуживают немногие сохранившиеся пороховые мельницы, пользуются приемами, бывшими в ходу сотни лет назад. Ремесленник 14 столетия не обнаружил бы в работе современных мастеров почти ничего нового. Удивительно, что технология, появившаяся в Европе во времена Данте, все еще решала важные задачи в дни Генри Форда, Вещество, которым начиняли ракеты и фейерверки во времена Чингисхана, будет использоваться для тех же целей в эпоху квантовых компьютеров. Эта книга о древнем изобретении, о порохе, который получался в результате механического смешивания компонентов естественного происхождения. В последние годы XIX века на смену этому веществу пришли синтетические боеприпасы и взрывчатые вещества, родившиеся в химической лаборатории. обычный порох, стали именовать черным порохом, чтобы отличить его от современных сородичей бездымного пороха, кардита динамита, тринитротелуола. Но на протяжении большей части своей истории это вещество называли просто порох. Сегодня главная область применения пороха – фейерверки. Пороховой заряд запускает в небеса огни салюта. Шипит на лету пороховая ракета, взрывается пороховая бомба, Рассыпая крупицы огня, и их красочный отблеск создает такие великолепные эффекты. До толпы зрителей доносится запах дыма. Тот же запах, что носился в небе древнего Китая, окутывал бесчисленные поля битв, просачивался из угольных шахт. Это острый, незабываемый запах истории. Порох вернулся к своим началам, еще до того, как огнеметы, бомбы и артиллерийские орудия... наполнили мир ужасом. Порох развлекал, веселил и удивлял человека.